Глава 27. Выбор. Саша знала, что отец придёт к ней. По-другому и быть не могло. Он умный. сопоставит что дочь не просто так появилась в доме в ту ночь, когда туда привезли Диму. И поймёт, что к чему. Она решила убежать. Почему-то подумала, что это лучший выход. Но не успела. Пока собирала вещи, отец приехал к ним домой. Саша услышала, как хлопнула входная дверь и сообразила запихать сумку с вещами и драгоценностями под кровать а сама упала в кровать, притворившись, что спит. Скрипнула дверь, папа зашёл в комнату. Шаги у него были тихими, как и много лет назад, когда они жили вместе. «Вставай!» — раздался его голос, холодный, равнодушный. Отец не должен так разговаривать со своей дочерью. «Что такое? Почему ты приехал?» — приподнялась Саша. Она старалась делать вид, будто только проснулась и не понимает, в чём дело. «Встань!» — повторил отец, глядя на неё с недобрым прищуром. Его взгляд не сулил ничего хорошего. Саша села, сложив руки на коленях. «Что случилось? Ты давно сюда не заезжал, папа?» «Не строй себя, дуро. Просто скажи, где он», — сказал Андрей. «Пока я добрый. Скажешь, и я уйду. Обещаю, не стану тебя наказывать». Девушка похолодела. «Не понимаю, о чём ты?» Отец тяжело вздохнул. «Ещё раз. Где этот чёртов выродок? Просто скажи, не зли меня, не провоцируй». «Ты о ком, пап?» — жалобно спросила Саша, прекрасно понимая, что речь о Диме. «Ты думаешь, я тупой? Ты помогла ему сбежать. Больше некому. Но вырубить взрослого мужика ты не могла. Значит, был сообщник». Словно сам себе сказал Андрей. «Говори, кто он?» «Я реально не понимаю, о чём ты?» Отец схватил её за руку и рывком поднял на ноги. «Ещё раз, последний. Говори, где твой Дима, которому ты помогла сбежать?» «Какой, Дима, о чём ты говоришь?» — выдохнула Саша и получила звонкую пощёчину. Глаза отца горели яростью, такой же холодный как и он сам. «Не смей делать из меня идиота! Говори немедленно!» — крикнул отец, теряя терпение. В порыве бешенства он схватил Сашу за волосы. «Где этот гадёныш? Кто тебе помогал? Отвечай!» «Ты тупая тварь, понимаешь, что сделала!» «Я пообещал серьёзному человеку, что доставлю пацана!» «А теперь у меня знаешь, какие проблемы будут?» «Знаешь? Нет? А я знаю. Говори, кому помогала!» «Никому! Я не понимаю, о чём ты!» Андрей швырнул дочь к стене. Саша закричала. «Не от боли, а от страха. Ведь раньше никто никогда не поднимал на неё руку». Дверь вдруг распахнулась, и в спальню ворвался Руслан. Он бросил взгляд на сестру и моментально оценил ситуацию, а затем кинулся на отца и ударил того по лицу. Так что из носа у Андрея пошла кровь. «Не смею трогать». Глаза Руслана опасно сверкнули. «Ты вообще понимаешь, что делаешь, щенок?» оскалился Андрей, вытирая кровь кулаком. «Понимаю. Защищаю сестру. Пошёл вон, мистер папаша. Это наш дом!» «Ты пожалеешь», — пообещал отец, развернулся и пошёл к двери. «Идти против меня — плохой выбор». «Ты в порядке?» — тихо спросил сестру Руслан и та мелко закивала. «Не надо было, Русик, не надо было его бить!» По её щекам покатились слёзы. «Он ведь устроит сейчас!» «Да плевать!» — самонадеянно ответил брат. И в то же время в спальню вошли двое охранников отца. Они без слов выволокли Руслана из комнаты и потащили в спальню матери. Саша хотела побежать следом, но ей не дали. Заперли перед ней дверь и закрыли снаружи. «Что отец делал с братом, она не знала!» Слышала только глухие удары и какие-то крики. Правда, не Руслан кричал. Отец, который явно обезумел от злобы. Сама же она раненым зверем носилась по спальне, била кулаками в стены и выла от страха. Вскоре всё стихло. Ещё спустя несколько минут дверь открылась, и на пороге возник отец. На нём не было пиджака, лишь рубашка с закатанными рукавами. Кровь из носа больше не шла. Зато глаза были всё такими же злыми. «Твоего брата я проучил». «Пора проучить и тебя. Я даю тебе сутки на то, чтобы ты призналась Александра». Уже своим обычным голосом сказал он. Потом вернусь за ответом. «Если ты не скажешь мне правду, вы с братом лишитесь всего. Ни денег, ни квартир, ни машин. Ничего не останется. По документам теперь всё принадлежит мне. И я волен распоряжаться всем движимым и недвижимым имуществом, которое оставила вам мать. У тебя сутки». Любезно напомнил Андрей и вышел из комнаты. Ошарашенная Саша кинулась за ним. «Почему ты так ненавидишь нас, папа?» — крикнула она ему вслед. Отчаяние разрывало её на части. «Как же так? Как?» Тот обернулся, окинул её насмешливым взглядом и сказал. «Может быть, потому что я не ваш папа. Все давно знают, что ваша мать мне изменяла». А я должен был глотать, воспитывать чужих детей. Всё, хватит, надоело. И да, из дома выйти не сможете. Оставлю охрану. Он ушёл. А Саша бросилась в мамину спальню, где на полу сидел Руслан с разбитым лицом. Его светлая футболка была в крови. Отец полна заплатил ему за расквашенный нос. Охрана держала Руслана, пока Андрей воспитывал его. Сын ударил его один раз, а отец несколько, дабы показать, «Что сильнее?» «Тебе больно?» — прошептала Саша, опускаясь рядом с братом. «Норм, что случилось? О чем говорил этот урод?» — устало спросил Руслан, обнимая сестру. Назвать его отцом у него язык не поворачивался. Внутри раскаленной лавой кипела ненависть. «Дима жив?» — шепотом призналась Саша. «А папа его поймал». «Дима? Какой?» — Руслан неожиданно замолчал. «Барс, что ли?» «Да», — ещё тише сказала сестра. «Так рассказывай, что происходит», — велел Руслан. Саша потупила взгляд. «Но...» «Рассказывай. От этого зависит наше будущее». И Саша рассказала. Мы с Лёхой договорились встретиться в одном из дворов неподалёку от дома Дилары. Когда мы с Диларой оказались в его машине, Лёха обалдел. Он ведь ждал, что я приду одна. И удивлённо спросил, глядя при этом не на меня, а на неё. «А она что тут делает?» «Спасибо, милый», — обиженно отреагировала подруга, с удобством устраиваясь на заднем сиденье. «Я тоже по тебе скучала, золотце». «Да при тут это, Полина? Почему она с тобой?» — возмутился Лёха. «Да, я знаю, что ты хочешь мне сказать», — ответила я. «Но, во-первых, Диларе пришлось обо всём рассказать. А во-вторых, я решила, если на меня выйдут и заявятся на квартиру, то найдут её. Мало ли что мой ненаглядный отчим может сделать». «Ты права». Вдруг согласился друг. Пусть будет под присмотром. «Эй, может быть, ты меня по имени станешь называть?» Пнуло его сиденье Дилара. «Конечно, зайчик», — расплылся в улыбке Лёха. Хотя я видела в зеркале заднего вида, что взгляд у него серьёзный, сосредоточенный, как будто каждое мгновение он ждёт подвоха. «Только обещай, что будешь делать всё, что я скажу». «Обещаю», — кивнула Дилара. «Вот и отлично. Погнали, девочки». Лёха завёл машину, и мы поехали в наземный многоуровневый паркинг. Он стоял напротив огромного торгового центра на другом конце города. Паркинг только-только ввели в эксплуатацию и внутри ещё не успели поставить камеры. Далее нужно было выйти с другой стороны и сесть в машину, которую Лёха взял в аренду на имя какого-то приятеля. Это давало нам возможность уехать незамеченными. По крайней мере, ничего лучшего мы за столь короткий срок не придумали. На этой машине мы должны были добраться до квартиры, которую Лёха снял через знакомого на несколько суток. Дима уже ждал нас там. Подруга воспринимала происходящее скорее как приключение, а не что-то реально опасное. Она ведь не была там, в том доме, где держали Диму. Не видела, как они с Лёхой вырубают охранников, не боялась, что будет погоня. Но когда мы попали в квартиру, где нас встретил Дима, Диллара едва не упала в обморок. Лёха подхватил её под руки, а подруга заплакала. Пока Лёха успокаивал Диллару, я подошла к Диме. Не могла оторвать от него взгляда Мне безумно хотелось коснуться его, но он опередил меня. Взял за руку и поцеловал костяшки. А после, не выдержав, обнял, зарывшись носом в мои распущенные волосы. Я обхватила его за пояс, крепко-крепко. «Этот человек мой, только мой. И я никому не собираюсь его отдавать. И я буду защищать до последнего». «Я скучал», — прошептал Дима, не отпуская меня. «Я тоже. Все думала, получится ли у Лехи тебя собрать — ответила я, наслаждаясь объятиями. На душе стало светло, будто я обнимала солнце. «Всё получилось, всё хорошо, моя девочка. Только ты зря влезла в это дерьмо. Я же сказал, опасно». В голосе Димы слышались боль и приглушённая ярость. «Мне всё равно. Главное — быть рядом с тобой», — призналась я и подняла голову, так что наши глаза встретились. В следующее мгновение Дима сорвал с моих губ поцелуй, тревожный и быстрый. Но такой прекрасный, что захотелось смеяться отчасти. Его губы дарили столько нежности, что дрожали колени. Если бы не Дилара с Лёхой, я бы не смогла оторваться от Димы. Подруга пришла в себя и обняла его, как брата. «Это и правда ты», — сквозь слезы сказала она. «Ты вернулся, мой хороший, вернулся. Мы ведь тебя похоронили, а ты живой». чувствуя себя так, будто с войны вернулся, а меня встречает бабушка пошутил Дима. «Где ты был всё это время, Барсов?» — шмыгнула носом Дилара. «Да так, то тут, то там», — вымученно улыбнулся Дима. «Слушай, чувак, давай уже не увиливай. Расскажи обо всём, что было», — велел Лёха. «Мы должны знать, что происходит». «Хорошо, мисс Длинные ресницы», — нехотя кивнул Дима и получил от друга тычок под ребра. «Придурок», — прорычал Лёха. зайка это такой грубый», — хмыкнул Дима, и мы с Диларой захихикали. Но Лёха нас оборвал. Хватит веселиться. Не заметили, что у нас проблемы? Выкладывай, Барсов, пока я тебя не ушатал. И будем думать, что делать дальше. Нервное веселье мигом пропало, и атмосфера стала тревожной, почти пугающей. Мы вчетвером находились на втором этаже старого пятиэтажного дома советской постройки. Две комнаты и крохотная кухня. Окна выходят на тополя во дворе. Старая, но добротная мебель и техника. Жёлтые в белый горох занавески. Гудящий холодильник скрипучие полы и неизвестность, которая словно бездна затягивала в себя наши жизни. «Я расскажу», — согласился Дима, мгновенно став серьёзным. «Но вы всё ещё можете уйти, не влезать в это». «Дамы реально могут уйти, я их спрячу, а с тобой буду до конца, Димас», — уверенно сказал Лёха. «Иначе кто ещё будет называть меня Зэчиком?» «Я не уйду», — нахмурился я. «Что за бред?» «Если вместе, значит вместе. И я никуда уходить не собираюсь», — воскликнула Дилара. «Как я буду жить, если с вами что-то случится? Я вас не оставлю. И не смотрите на меня, так ясно? И вообще, Дим, у меня к тебе вопрос. Почему ты не предупредил Полину и Лёшу о том, что твоя смерть фейковая? Нет, я не наезжаю, просто пытаюсь понять». «Я предупредил», — удивлённо сказал Дима. Написал сообщение Полине. «Что?» — воскликнула я. «Ты о чём? Какое сообщение?» «Судя по всему, ты его не получила» задумчиво сказал он. Я решил, что ты от меня отказалась. Мы расположились в гостиной. Дима сидел в кресле, а я у него на коленях. Дилара и Лёха на диване напротив. За окном шёл мелкий противный дождь, а Дима рассказывал нам то, что скрывал целых три года.